Глава 36 К обеду следующего дня в замок, как и ожидалось, прибыла делегация семейства невесты. В полном составе Герман к этому приему был готов как никогда. С утра пострижен, безупречно выбрит, но утюжен и наряжен. А главное, на его серьезную и доскоменно учтивую физиономию была натянута маска светлой печали с легким налетом трагизма. «Дорогой граф, вы сегодня просто в изумительной форме!» После положенных приветствий жизнерадостно сообщил батюшка невесты. Между прочим, вполне искренне. Только вот как сильно, — подозревал Герман, радость его была продиктована не переживанием за здоровье жениха как таковое, а воспрянувшей надежды на приближение заветной свадьбы. Молодой человек встречал гостей уже в столовой, куда их сопроводил Оливер. С удовольствием поддержу мнение супруга, удовлетворенно проскрипела будущая теща, и только лапки не потерла. На самом деле эта немолодая женщина оставалась довольно привлекательной внешне. Дочурка прям в мамашу красотой удалась, но голос это что-то особенное и напрочь убивавшая всякое желание к общению. Как бедный ее муж каждый день терпел сие зубодробительное дребезжание, «Непонятно». «Господин граф, мое счастье видеть вас в добром расположении духа не знает границ», — мурлыкнула Оливия, приседая в книксине и скромно потупив очи. «Да уж, девица действительно была хороша, и с голосом, в отличие от родительницы, однозначно повезло. К тому же явно умела, выгодно подчеркнуть каждое из своих достоинств. Ну там...» Выверенная глубина декольте, полуприкрытые прическа, изящная шея и маленькие нежно-розовые ушки. Холёные руки, умеренность в макияже. Бордовый цвет изысканного платья, от которого зеленые глаза Оливии становились вызывающе изумрудными. Заря старалась», — хмыкнул про себя Герман. «И рано радуетесь». Только вот присутствие старших родственников невесты было сегодня совсем не к месту. Если они вознамерились пасти свою дочь до самого отъезда, это могло испортить напарникам весь их замысел. Но, оказалось, Герман зря переживал. У семейства Оливии тоже имелся свой план. Какая прелесть! Очевидно, что они прознали про значительные подвижки в улучшении состояния жениха и прибыли с конкретной целью — подтолкнуть ситуацию с бракосочетанием. В общем, мамаша с папашей задерживаться не собирались. Напротив, заранее придумали благовидный повод сбежать из замка пораньше, оставив дочь наедине с Германом. Ну, как наедине... С постного вида служанкой, конечно, но на сто рядов проверенной и понятливой. Которая не станет чинить препятствий для, так сказать, душевного сближения молодой пары. Очень замечательно подумал граф, когда маменька с папенькой в ускоренном режиме откушали свой обед и заявили, что им пора. Мол, очень сожалеют, что не удалось побыть подольше, но они никак не могут пропустить прием у герцога Валейского, который, какая ни задача, тоже состоится именно сегодня. А их светлость очень влиятельна и не менее обидчива, однако они не смеют лишать графа удовольствия бесед с его будущей супругой. Но ну вот старшие погрузились в карету и умчались вдаль. Оливер, само собой, тоже нашел срочную необходимость убраться из компании, и Герман с Оливией начали свою шахматную партию. «Господин граф, Герман, наконец-то мы одни!» — вкрадчиво пропела искусительница. «Можно я снова стану называть вас так? Герман!» Молодой человек пожал плечами, мол, да пожалуйста, и многозначительно покосился в сторону прижухшей в уголке столовой служанки. Та нарочно перебралась в мягкое кресло аж за камин и старательно делала вид, что дремлет. «О, не обращайте на Лайсу никакого внимания. Уверяю, она не доставит нам хлопот. Но могу я попросить вас об одном одолжении?» «Я весь внимание». Герман с большим интересом наблюдал за игрой противницы и не торопился делать ответный ход. Пожалуй, впервые за все это время Оливия решилась на какие-то активные действия. «Прошу, прикажите подать подогретого вина». Девица капризно-кокетливо поджала губки и зябко повела плечиком. «Становится прохладно». «С удовольствием, дорогая Оливия!» Граф брякнул в колокольчик, и в комнате моментально появился Бернар. Но точно караулил за дверью. «Бернар, будьте так любезны, принесите нам вина. И, пожалуй, подайте госпоже Оливии ее накидку. Мы пересядем на балкон. Оттуда открывается чудесный вид на сад». На слове «вино» у слуги явственно дернулся глаз. На что Герман импульсивно подмигнул гному. Как ни странно, это дядьку успокоило. Он прилежно исполнил приказ хозяина и удалился на свой наблюдательный пост. Герман в душе очень надеялся, что Ксюша уже тоже где-то нашла себе подходящее укромное место в саду и пригласил Оливию на балкон совершенно намеренно, чтобы напарница имела возможность подслушать разговор и впоследствии обоим было меньше писанины. Жуть как неудобно и затратно по времени было поддерживать все их обсуждения в переписке. Сама же Оливия восприняла жест графа как шаг навстречу и желание еще интимнее уединиться с прекрасной невестой. Сообразительная служанка Лайса даже попытки не сделала увязаться за ними. Герман подкатил свое кресло к небольшому столику на двоих, бочком предусмотрительно пристроившись к кусту пышного растения, украшавшего балкончик. Мягкий удобный стул для Оливии Бернар расположил так, чтобы гостья графа оказалась напротив хозяина дома. Некоторое время оба придерживались светского, а по-простому ни о чемного разговора. Оливия терпеливо выжидала, когда Герман в достаточной степени захмелеет, расслабится, потеряет бдительность, и тогда — в наступление. Граф старательно оправдывал ожидания противницы, изображая нарастающее опьянение, сам же при каждом удобном случае сплавлял свое вино под куст. «Ой, любезная Оливия, посмотрите вон туда, согласитесь, это облако похоже на барашка». Бульк и очередная порция алкоголя отправлялась в кадушку бедного растения. Наконец девица показалась, что ее собеседник в достаточно мягкой кондиции, и пора начинать наступательные действия. О, Герман, этот вечер прекрасен. Я мечтаю о том дне, когда мы сможем каждый день рука об руку наслаждаться закатами и рассветами. Бархатисто разливалась дамочка. Ее рука гибкой змейкой скользнула по столу и прикрыла пальцы молодого человека. Дорогая Оливия, парень не отнял руки и сделал максимально патетическое лицо, не забывая исполнять глобальное опьянение. Я долго не осмеливался сказать. Как видите, я недостаточно здоров. Герман, дорогой, сердце дамочки явно затрепетало в предвкушении долгожданного признания и предложения завершить помолвку свадьбой. Но ну, говорите же, уверяю вас, если вы опасаетесь высказать свои надежды, то смею предположить, что вам не будет никакого отказа. Оливия. Я вынужден просить вас освободиться от нашего соглашения и предпринять для этого необходимые шаги. Этого требует моя совесть и честь. Общество не осудит девушку, не пожелавшую стать женой калеки. Видимо, таков мой рок. Ксю, как и надеялся граф, тихой мышкой, примостившейся под балконом, не удержалась хлопнула себя ладонью по лицу и в беззвучном хохоте сползла под заросли нестриженной живой изгороди. «Но, граф!» Томная нега слетела с девицы, к щекам хлынула краска, а на хорошеньком лице соперницы Германа на долю секунды отразилось выражение «Ты что, гад, тряхнулся, что ли? Соскочить решил?» «Пробил!» Пробил я тебя, красавица, не забывая придерживаться роли, удовлетворенно отметил молодой человек. Дорогой Герман, всё же Ливия была сильной противницей и моментально взяла себя в руки. Я не считаю вас колекой. К тому же его величество обещал привести врачей из Джасхастена. Они, конечно, сумеют избавить вас от неудобства вашего теперешнего положения. О, нет. Вяло воручая языком, вот только слезу не пуская, горестно протянул граф. «Прошло столько времени, но врачеватели из этой таинственной страны так и не приехали. Следует признать и смириться с тем, что его величество постигла неудача. И у меня не осталось никаких надежд. Ваше благородное сердце восхищает меня». Пылко промямлил Герман. И даже сделал попытку обслюнявить беленькую ручку Оливии, отчего ту буквально передернула. Но я прошу. Нет, я просто требую, чтобы вы не смели приносить себя в жертву жестокому року. Помолвка должна быть расторгнута. Как можно скорее. Ваша молодость и красота достойны лучшего. Эм, лучшей судьбы граф уронил к плечу голову обреченно свесил безвольные руки и сделал вид что то ли пригорюнился то ли заснул фиаско прошептала оливия кинув на растекшегося в кресле жениха брезгливый взгляд встала нервно прошлась по балкону туда и обратно остановилась уперла кулачки в бока и снова пристально посмотрела на германа но это мы еще поглядим Вышла в комнату и позвонила в колокольчик, вызывая Бернара. Лайса, собирайся и жди меня в карете, скомандовала служанки и вернулась на балкон. Господин граф, потормошила за плечо Германа, господин граф, просыпайтесь. Вам нужно отдохнуть. Мы с вами обо всем еще обязательно поговорим позже.